46. Когда Корто позвонил, стояла под зонтиком около чугунного носорога у входа в музей Дорсе. В 7 утра вышла из отеля, добрела до сены, спустилась к воде. Набережная была сырой от дождя и пустынной. После ночного телефонного разговора это вернулось. Беспокойство. Ощущение присутствия так и тянет оглянуться. Да ведь нет никого... На набережной сены с позаранку в субботу. Нет этого человека. Что он сегодня будет делать? Спит ли еще? Где он сейчас? Думаешь, где? И беспокойство набегает, будто рябь на сердце. Нет. Не может человек уйти, в дверью край плаща. Он где-то рядом. И ряпь Если рядом, то почему его нет? А если его нет, то где он? Здесь, на набережной, субботним утром впервые случилось с ней это мимолетное головокружение. Сердце выскользнуло из грудной клетки, как мокрое мыло из ладони, и начало падать. Ах! И вместе где оно только что было, уже не рябь, а ломота. Из-за ерунды. Вспомнила, как он сказал. Ты бледная, питаешься, наверное, кое-как. Если я куплю тебе витамины, будешь их пить? Кто она ему, чтобы он так? И где он сейчас? Где?»